Глава двадцать восьмая. Асвер подошел к Маше, встав сбоку от нее, чтобы не получить сковородкой еще раз, покосился на стопку блинов, круглых и золотистых. Такое у них никто не готовит, и Инга тоже не упоминала, либо рассказывала, но не ему. Это точно съедобное? – спросил недоверчиво. А вдруг Мария решила устроить ему в лучшем случае несварение желудка? По натуре она очень даже похожа на драконицу, хоть и человек. Что ты на них смотришь, так будто денег должны, а не отдают? С усмешкой спросила Маша, сняв блин, положила в стопку и снова налила теста. Даже вкусно получилось, я пробовала. Жаль, варенье не нашла, или мед? У нас есть джем. Так Инга назвала густое сладкое желе, а Сверп, поняв, что нужно Маше, пошел к кладовой, которая никогда еще не была так забита продуктами. Ему было совершенно непонятно, зачем это нужно Марии. Все необходимое можно было бы заказать. Как-то слабо верится, что она будет готовить постоянно. Для этого есть повара на дворцовой кухне. Нашел баночку с желе из нектарина. Очень вкусный фрукт, растущий в земле Хельфов. Решил, что подойдет. Чай сам сможешь сделать. Маша заканчивала печь блины. Ну или сгоняй за ним во дворец. А свер мрачно посмотрел на искру. Редкостная язва и вредина. Представляешь, я даже знаю, где здесь лежит нужная посуда. Не такой уж он и беспомощный. Просто делал так, как ему было удобно. Под ехидным взглядом Марии он нашёл и чайник, и смесь трав, которая здесь заменяла заварку, и даже обошёлся без магии. «Надеюсь, ты от меня собственноручно уборку делать не потребуешь?» «Мало ли чего можно ожидать от этой девицы?» «Не-а!» Машка подошла к колдуну, встала на цыпочки и прошептала в самое ухо. «Я её сама терпеть не могу, только цсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Это секрет. Отошла на шаг и широко улыбнулась, добавляя: "Поэтому посуду моешь ты". Если думала, что он действительно будет это делать сам, то ошиблась. А свёр прошептал заклинание, и вся посуда, которую успела заморать Маша, засияла чистотой. Вот это действительно круто! Восхитилась Машка. Подхватив тарелку с блинами и баночку с джемом, пошла к столу, который стоял тут же. Если эта аристократическая морда откажется завтракать на кухне, то может чесать хоть в столовую, хоть во дворец. Но дракон не стал возмущаться, нашел чайные чашки, столовые приборы и отнес все к столу. Все равно никто не увидит, что главный колдун царства завтракает на кухне. Эйнар, если зайдет на дворцовую кухню. Перепугает там всех до、да、якоты. Довольно. Он сел за стол напротив Машы и взялся за ручку чайника. Очень. Кивнула та. Надоел твой аристократизм до зубного скрежета. Блины нужно есть руками, макая в сметану или варенье. А то как представлю, что ты их с вилкой и ножом, просто бррр. Она передернула плечами. От мысли, что учит этого лосчоного аристократа плохому, не смогла сдержать смешка. У нее вообще с утра было отличное настроение. Вот даже не ожидала, что драконище вредный может быть таким милым что ли. Угулялась она вчера до гудящих ног и даже встречи с вешалками настроение не сильно подпортили. А уж какое озеро красивое! Драконы даже не подозревают, какие они счастливчики, что у них нет машин, тес, свалок, а есть вот такая природа, не разрушенная рукой человека. И путешествовать порталами тоже невероятно удобно, из города на природу за секунду. Класс! И кедровый попкорн, как назвала Шишки, ей тоже понравился. И уж совсем неожиданностью стали посиделки у камина, а свер, когда не вредничает. Отличный рассказчик, и юмор у него такой, мрачно-саркастический, как она любит. А ещё бровь эта покоя не даёт. Последнее, что Машка помнила о вчерашнем вечере, это как прилегла, потому что сидеть было тяжело. И закрыла глаза, потому что ведь слушать же можно и несмотря. И так что-то её усыпил голос колдуна, что проснулась только утром в его постели. обнимая Освера как большую игрушку. А еще колдунище наглое ее явно переодел, вот поэтому она осторожно выбралась из постели и свалила к себе в комнату, а там, в ванной, пыталась остудить пылающие щеки. «Машка, не вздумай!» – погрозила своему отражению пальцем. «Этот колдун тебя упер из родного мира, не спросив твоего согласия. Угрожал!» запугивал и вообще вел себя как гад чешуйчатый. И что тебе нравится зеленый цвет, это вот ни разу не оправдание. Вон Хелл, очень привлекательный мужчина, воспитанный, обходительный, а тебя вечно ко всяким мутным личностям тянет». Отражение надуло губы и смотрело мрачно, совершенно не вняв аргументом. Отражению, как и Машке, Нравился вредный черный дракон, потому что с ним было весело. Несмотря на все угрозы, она его не боялась. Наоборот, хотелось поддеть еще сильнее. Дергают же за косички понравившихся девчонок мальчишки. Так и тут, только наоборот. Чтобы прекратить эти дурацкие и совершенно неуместные мысли, Машка решила что-нибудь приготовить, и вовсе не для того, чтобы впечатлить драконище, просто блинов захотелось. Нашла в комоде сковороду и отправилась на кухню, напевая под ностальгически из всех песен, что приходили в голову. Машка шарила по полкам, осматривая продукты. Молока не нашла, зато нашла что-то напоминающее сливки. Разбавила водой. Яйца и мука были на вид вполне привычные. С плитой не с первого раза, но сладилась. Машка ее победила, а дальше все пошло. Привычное дело успокоило. И мысли о наглой ухмылке и не менее наглой брови одного невыносимого колдуна в голову не лезли. Зато явился сам виновник. «Под лицу всё к лицу», — подумалось Машке. «Хоть в чёрном, хоть в белом, всё-таки манера держаться — это вам не чих кошачий. Уверенный в себе такой, не сутулиться, так бы и стукнуло». И вот теперь сидит и специально испытывает его аристократическое терпение тем, что берёт блины руками и макает их в джем. В общем, ведёт себя как маленькая капризная девочка. Сама знает. «Бездна!» — вздохнула свёр. И Машка подумала, что сейчас примется читать нотации о том, как себя ведут культурные драконы. «У тебя это так вкусно выходит!» А у нее чуть челюсть о столешницу не стукнулась, а воспитательный момент. Но вместо нотации колдун тоже свернул блинчик треугольником и макнул в джем.、М、да, а так на самом деле вкуснее, добавила свера близовые пальцы. Надо посоветовать ввести блины в дворцовое меню. Неужели еще не ввели? Машка злилась на себя. За то, что дракон стал восприниматься как привлекательный мужчина, и на дракона, за то, что вот такой гад привлекательный, у нее явно разжигание мозгов, если вообще не стокгольмский синдром, но точно не химия и не феромоны. У вас же правительница русская. Не знаю. А свер потянулся за следующим блином. Может забыла, а может не умеет. А если я к ней подойду с этим вопросом, Эйнар мне оторвет хвост, а без хвоста лететь неудобно. Подмигнув Машке, принялся с удовольствием поедать блин, который уже успел макнуть в джем. Чтобы не натворить лишнего, Машуня тоже переключилась на блины. Хорошие получились, вкусные. Больше она с колдуном и словом не перемолвилась, пока не закончили завтракать. Посуду моешь ты? Заявила она, вставая из-за стола. У тебя это отлично получается. Наглости в тебе, хмыкнул колдун. Любой дракон позавидует. Я готовила, ты убираешь. Машка пожала плечами и направилась к выходу. Пойдет лучше погуляет, а то странные мысли снова в голову полезли. Я тут решила прогуляться. Можно? Можно. Тебя уже и так все видели. Постарайся только со стены не свалиться. А Свер спокойно допивал свой чай, поедая очередной блинчик. Если что, я тебя по амулетику найду. Он кивнул на ее руку. А если я заблужусь? Машка потеребила камешек. Мне кричать погромче? Ой, да за что мне такое наказание-то? Дела на произнес А Свер вздыхая. Дай руку. Когда Машка подошла и протянула руку, обхватил её запястье длинными пальцами, обжигавшими кожу. Ох-ох-ох, что-то сегодня она прям сама не своя. Тем временем колдун что-то шепнул, и вокруг запястья появился тонкий браслетик из чёрного тумана, быстро впитавшегося в камешек. «Если заблудишься, сожми камешек и представь мой кабинет, портал откроется туда», — объяснил Освер и отпустил её руку. «С-с-спасибо», — спасибо. буркнула Машка и выскочила из кухни. Пробежав по коридору и через холл, выскочила на улицу. Фух. Прислонившись спиной к двери, смогла выдохнуть. Сердце отчего-то билось в горле. Может, тут у этих драконов магнитные бури бывают? Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, немного успокоилась и оглядела двор. «Здесь можно гулять совершенно спокойно». Чужие тут не ходят, но ее внимание привлек зимний сад. Вот туда и прогуляется. Неужели Инга сама там помидоры выращивает? Машу не отправилась к огромному стеклянному зданию, напоминающему теплицу. Встретившиеся по пути слуги сделали быстрые книксыны и пошли дальше по своим делам. Никто не собирался ее останавливать. Изнутри зимний сад поражал воображение. Оказывается, она просто не видела со стороны двора истинных размеров стеклянного строения, но как только вошла внутрь, ахнула. Она оказалась практически в тропическом лесу. Пусть незнакомые деревья были не так велики, как цембы возле озера, но почти все цвели красными, белыми, голубыми цветами самых потрясающих форм. Под ногами мягко поруженила трава. Самое интересное здесь совершенно не было никаких дорожек, да даже тропинок не было. Зато был самый настоящий ручей. Маша медленно побрела вглубь зимнего сада, любуясь растениями. Этот райский уголок создавал кто-то очень талантливый. Сад вокруг дворца был не менее ухоженным, но каким-то строгим что ли. Здесь же был настоящий кусочек дикой природы. Вдруг Маша замерла. Ей показалось, что она слышит женский голос. Примерно определив направление, она пошла туда. Каково же было ее удивление, когда вышла к красивому огородику, где среди грядок собирала в корзинку помидоры Инга. О, привет! Сверкнула широкой улыбкой правительница, увидев Машу. Что-то помидорок захотелось. Привет! Машка еще и рукой помахала. Вкусные! спросила, кивнув на помидорные кусты. Очень. Инга внимательно оглядела грядку и протянула руку к краснокоричневому помидору, сорвала его и тут же откусила. Лилия знает толк в помидорах. Выбирай любой, тут все вкусные. А там огурчики, указала пальцем на шпалеру, хрустящие. И как вот эта девчонка, поедающая помидоры прямо с грядки? Может быть, правительницы драконов? недоумевала Машка. Как они ее еще не съели? А Инга уже сорвала другой помидор, полосатый, желто-красный. Но Машу заинтересовало красивейшее кольцо на руке повелительницы и камешек явно такой, какие лежат у нее в комоде. Красивое кольцо какое? Совершенно искренне сказала она. И камень такой необычный? Да. Инга вытянула руку, любуясь колечком. Сердце дракона, очень редкий камень, настоящий артефакт. Ну колдунище, ну ящер хвостатый! Возмущенно подумала Машка, а у Инги спросила: И за что ему такая честь? Давай присядем, а расскажу, предложила правительница, погладив живот, улыбнулась. Тяжело мне уже много стоять. Надеюсь скоро рожать.